Глава девятнадцатая Вот не бывает так, чтобы все было хорошо. Обязательно какая-нибудь жопа. Да придет не вовремя. Жму на звонок, как самый настоящий психопат. «Здрасте!» «Хуясти!» «Ты чего мне, гадёныш, все портишь?» Отодвигаю зитька в сторону и прохожу в квартиру, оглядываясь по сторонам. «Мила уже успела нажаловаться», — интересуется Даня, — Всего лишь поныть в трубку, что ты ее бросил. Мы сами разберемся, и я ее не бросал. Оно и видно, что разберетесь, И что не бросал тоже, находясь в родительской квартире. Родители твои дома? На работе. Ну вот и отлично. Тогда херачить тебя можно без свидетелей. Потом скажу, что так и было. Мне начинать бояться? Может, и памперс уже одеть? Надеть. Чё? «Твою мать!» — сжимаю кулаки и тут же перевожу взгляд на Даню. «Чего я, собственно, хочу от девятнадцатилетнего пацана? Надо признать, выглядит он паршиво. Из некогда подкачанного крепыша превратился в худобздея. Дань, давай нормально поговорим?» «Ну, давайте». «Вот не мастер я разговоров от слова совсем, но, с другой стороны, кто, если не я?» У Светы свой детский сад, не до этого ей своих проблем хватает, а меня совесть будет потом жрать, что ничего не сделал. Я понимаю, что вам сейчас трудно, но малой скоро подрастет, сплавить его через пару годиков в садик чуть полегчает, да и потом он скоро станет человеком, в смысле разумным. Ты начнешь ловить от отцовства кайф, хотя, конечно, нервы при этом слегка себе все равно подпортите. Причем тут малой? А ты какого хрена свалил из вашей милой квартиры? Я устала от мозгоклюйства вашей дочери. Надоело видеть ее в растянутых штанах и дрявой кофте. А чуть что скажи, так сразу обижается. При этом мне говорит, что я превратился в дрыща и клопа. Ноги у меня, понимаешь ли, воняют клопами. Чистые у меня ноги. Чистые. Хотите понюхать? Не надо, я тебе верю. Ну и где справедливость? Я не виноват, что ее нос воспринимает по-другому запахи после короны. И, сука, ни слова хорошего в мою сторону. Ни сраного поцелуя даже в щеку. Какой там нахрен секс? Я забыл, что это такое. Блин, и забыл, что вы ее отец. Трет лицо руками. Я из тех уникальных папаш, которые знают, что их дочери занимаются сексом. Ну или занимались, судя по вашей проблеме. Ларчик-то просто открывался. Да, Дань? «Вы о чем? Чего ты тупишь? Давай так, я задам тебе вопрос, и все дальнейшее будет зависеть от твоего ответа, максимально честного ответа. За ответ, который мне не понравится, бить тебе морду я не буду, клянусь твоими ногами. Вы, как всегда, я сейчас серьезен, как никогда. Ну, Милу ты еще любишь? Или все?» Сдохла детсадовская любовь и захотелось наконец-то разнообразия и гульнуть от души. Давай, Дань, только честно. Люблю. Фух, отлегло так отлегло. Ну вот если любишь, тогда не надо убегать к родителям, когда случается в твоей семье жопа. Сломать что-то всегда легко, а вот сохранить сложно. Перетерпи. Рукой поработай, ничего страшного от тебя не убудет. Купи дротики, в конце концов. Напиши на бумаге имя своей жены и пуляй в нее, когда Милы нет рядом. Выпускай пар. Хорошие советы. От души. Саркастично отмечает зятек. Жизненные. Со временем поймешь. Я так дротил в своего первого начальника. Очень помогала. Правда, я дрявил его фото, а не просто имя. Но суть ты понял. Не дырявь фотографию моей дочери. Однако вы почему-то свой брат не сохранили. Что, только говорить легко? Мне вообще трудно говорить. Я не сохранил свой брак, потому что у нас с тобой принципиальная и огромная разница. Я твою тещу не любил и женился по залету, а ты... По любовному залету. Ну вот, не тупой же. Похлопываю его по плечу и встаю с дивана. Тебе есть для чего стараться. Со своей стороны я направлю свою дочь на истинный путь. В смысле? Не говорите ей, что я жаловался на отсутствие секса. Мне вообще тогда будет конец. Не сы. Все путем будет. Я завуалированно скажу и направлю. А ты не тупи. Сегодня старый Новый год, прекрасное время, чтобы помириться и устроить себе пирушку. Причипурси или как там у вас говорят. Ноги попшикой какими-нибудь духами, чтобы лишний раз не придиралась к тебе. Подарок ей подари. Она ж девочка. Туалетную воду или крем какой-нибудь, по скидке, разумеется. Ты лучше меня знаешь, что она любит. У нас бабок нет. Мы потратились неделю назад на новую стиралку. Старая сломалась. Хочу ляпнуть, что у нас вообще не было машинки в первые два года. Но вовремя затыкаю себя. На, протягиваю ему деньги. Этого даже на 30 мл не хватит. Она любит конкретные, и они не дешевые. Пять косарей не хватит на 30 мл. Ну, знаешь ли, пусть духи сменит транжира. Ну ладно, я чуток доложу. Ты тупица, Даня. Скажи, что ее любимые духи воняют клопами или еще чем-нибудь, и выбери другие, объемом в 80 мл. Еще и бабки на цветы с гондонами останутся, Всему, блин, всех надо учить. Спасибо за идею, но, думаю, сейчас менять духи не самое лучшее время. Согласен. Но в следующий раз будь умнее. Перевожу взгляд на часы. Так, домой возвращайся через часа четыре. Как раз к восьми будет нормально. Вопросы есть? Качает головой. Тогда будь умничкой и хорошего вам вечера. Да... Говорун из меня на серьезные темы так себе. А сейчас, смотря на совершенно неухоженную дочь, все, что крутится в голове, какая-то дичь. Я ж вроде как папа, надо бы дочь поддержать, а не соглашаться с зданий. Но, видимо, это у меня не получится. Завуалированность не мой конек. Похер на обиды, зато так быстрее дойдет. Я думала, ты пришел посидеть с Сашей. «А ты решил меня жизни поучить? Супер!» «Ну, конечно, делать мне еще нечего, кроме как с ним сидеть. Я надеюсь, ты хоть что-то уяснила?» «На!» «Протягиваю ей карту. Здесь пятью косарями не обойдешься. У тебя есть три часа, чтобы привести себя в форму». «В смысле?» «В прямом. Чеши давай в парикмахерскую, голову вымой, волосы покрасили, что ты там с ними делала раньше. Оденься нормально». Желательно в то, что облегает фигуру. Штукатурку на лицо наложи. Короче, не мне тебя учить. Ты ж красивая девочка. Ну так подчеркни это. М -м -м -м, а сколько можно потратить? Сколько нужно. А маникюр тоже можно? Иди давай. У тебя ровно три часа. Дальше я ухожу. Бегу-бегу. Сашка спит, поэтому все будет гуд. Кажется, еще никогда я не видел такой скорости у собственной дочери. Кладу пакеты на стол и принимаюсь открывать упаковки с презервативами. Никогда у меня не возникало желания заморачиваться с подарком. А здесь прям руки чешутся на шедеврить своими руками букет из гондуванчиков. Клуб очумелые ручки в действии. Чувствую себя пацаном. Петровне, безусловно, понравился бы обычный букет из роз или прочих цветов. Вот только их она выкинет максимум через неделю, а мои гондуванчики останутся в качестве декорации навсегда. Шедеврил я не больше часа, просто потому что двуногий чудик отоспался и начал свои привычные шалости. В этот раз еще и свитер мне испортил. Однако про обгаженную одежду я напрочь забыл, когда увидел на экране мобильника бабуля. Чувствую себя так, словно получил миллион баксов да детка сейчас я чувствую себя триумфатором наконец то ёпта задрала звонить первым теперь и твой черед лапушка а надо было всего лишь продержаться полдня твою мать сколько мне лет а дед сад на выгуле привет ты соскучилась по мне солнышко нет конечно три дня всего прошло я просто хотел узнать все ли в силе Мы вроде как договаривались на семь? Вроде как, блин. Я тут два с половиной дня жду встречи, а она вроде как. А ты уже приготовила праздничный ужин? Ждешь меня? Ну так, собираюсь готовить легкие закуски, авокадо, креветки канапе». Как бы невзначай бросает Лена. Ну, какая же упрямая коза? Извини, Леночка, у меня не было времени перезвонить. Специфика моей работы такова, что жопа случается аккурат, когда ее не ждешь. У меня тут экстренный случай. Трубы прорвало на крупном объекте. Я здесь застряну надолго. В лучшем случае к полуночи освобожусь. Ехать к тебе в гости уже будет глупо, так что встретимся завтра. Или послезавтра, если ничего экстренного не произойдет. Получай, фашистка, гранату. Молчание. Затяжное. Ну, скажи ты хоть одно словечко, приятное для ушей. Понятно. Ну, ладно. Сама съем креветки, не так уж их и много. М-да, тяжело придется. Демьян? Оу. Да так, ничего. Ну, тогда до встречи. Ага, Леночек, до встречи. Кладу трубку и усиленно принимаю завершать букет гондуванчиков. Я однозначно тронулся башкой, иначе не знаю, как объяснить тот факт, что занимаюсь такой хернёй и грежу только тем, как появляюсь на пороге Лениной квартиры. Всю свою сознательную жизнь я терпеть не мог женщин, не способных высказать свои истинные желания, а сейчас ведусь именно на такую. Бесит. Просто неимоверно бешу сам себя. На 77-м гандоне... Под активное ли питание Саши до меня вдруг дошла не очень приятная мысль. «А если я втюрился в Лену? Теоретически ведь такое может быть. Я даже не знаю, с чем это жрут, ибо за сорокалетний пробег мне не удавалось в кого-то втрескаться. Да, собственно, и не хотелось. И сейчас не хочется. Нахрен мне такой стресс. И уж тем более не годится такое в сорок». Одно дело найти приятную и удобную для себя женщину, чего я, в принципе, и хотел, другое дело — стрессовать. Оно мне надо вообще. Над ответом я долго не думал, ввиду наиприятнейшего запашка, исходящего от внучка. Никогда еще с таким пренебрежением я не мыл задницу Саше. И дело вовсе не в какашках, а в том, что мне совершенно не нравятся собственные мысли. Сегодня втюрился, а что будет дальше? Дебилизм какой-то. Вот только при этом я все равно думаю о том, как вступлю на порог наверняка стерильной Лениной квартиры и обязательно трахну ее на белом диване. А, собственно, почему я решил, что он белый? И вообще, при чем тут втюрился? Это вообще может быть просто банальный интерес. Да, Санек, попа в какахах — это ерунда. Отмыл и всё зашибись. Радуйся жизни и живи себе без забот пока можно. Доделывал букет уже не с таким энтузиазмом. Но результатом, как ни странно, остался доволен. Равно как и преображением дочери. Я точно шизанулся. Сейчас, смотря на то, как она крутится передо мной, сияя от счастья, я понял, что я ей завидую, несмотря на имеющийся гемор в ее жизни. Вот когда надо было влюбляться. В детском саду, как она, а не в сорок. Сейчас я бы не стрессовал и не впадал в несвойственное мне уныние. Ну что, я красивая? Да, ничего так. Ты, главное, вспоминай, о чем я тебе сказал. Терпение, терпение и еще раз терпение. Куплю дротики и буду дротить в Данину фотку, когда он снова меня выбесит. Обязательно. Я сказал не фотографию и про уступки не забывай. Ага. Слушай, у тебя есть какой-нибудь свитер поприличнее? Этот я все же хреново замыл. А зачем поприличнее? Чтобы во мне хоть что-то было приличным. Ты к девушке идешь, что ли? Усмехается, хватая меня за руку. Бинго! Ну, тогда рубашка и брюки, а не вот это все, что на тебе. Да прям сейчас. Я не шучу, у вас размеры здания одинаковые. Ну, когда он был не таким глистом. А что пропадать в костюму? Душ, да поверь мне, ни одна женщина не устоит перед белой рубашкой с расстегнутой верхней пуговицей. Это ж офигеть, как сексуально. И знаешь что? Не только тебе кого-то учить. Послушай, девушку, надевай. Протягивает мне рубашку с брюками. Ох, не нравится мне это. Красавчик, я б на тебя запала. Ну, если бы ты не был моим папой, и у меня бы не было моего глиста. Да, я красавчик. Значит так, на кухне пакеты с едой я заказал вам. Скажешь, что ты приготовила сама и очень старалась. Только контейнеры не забудь выбросить, и пакет тоже. М -м -м, я тебя обожаю. Ага, карту верни. Ой, спасибо. Забираю свой букет, кладу его аккуратно в пакет, словно там охренеть, какая драгоценность, и направляюсь на выход. Сам не понял, как остановился на пороге и задал совершенно идиотский вопрос. «А ты вообще как поняла, что в Даню влюбилась?» «Понятия не имею. Оно само как-то... К нему хотелось всегда... И с ним... А что?» «Да так ничего. Хорошего вечера». «И тебе». Глава двадцатая